В конце 20-х годов, дабы прикрыть собственное бессилие и порочность силовых методов управления хозяйством, Сталин инспирировал кампанию разоблачения вредительства в промышленности. Вспомним хотя бы шахтинское дело. Врагов народа искали и выявляли всюду, на шахтах, на заводах, на предприятиях химии и оборонной промышленности. Истребив старую техническую интеллигенцию, принялись за новую уже в годы 30-е. Берия проявил государственное рвение высшей категории. Он не оставил своим вниманием ни одной отрасли народного хозяйства. Экономическое управление НКВД пропололо в который раз все промышленные предприятия Севера и Урала Средней Азии и Дальний Восток. Огромные потери понесла тяжелая промышленность Украины. После гибели Серго Джаникидзе забрали почти всех директоров и главных инженеров крупных металлургических заводов и комбинатов. В Баку свирепствовал Багиров. Он поставлял в Москву особо опасных вредителей нефтяников. Не могла оставаться в стране энергетика. Откуда-то с дальних электростанций везли и везли директоров-диверсантов. В 1939 под погром попала комиссия советского контроля при Совнаркоме СССР. Председателя комиссии Розалию Землячку Берия не тронул. Видимо, хозяина устраивала ее рвение в борьбе с врагами народа. Берия арестовал заместители землячки Бурова Шуба. На всякий случай нарком внутренних дел распорядился выбить из него показания о контрреволюционной деятельности землячки. Буров, между прочим, поведал знаменательный факт о явно антисемистской направленности следствия. Один из его сокамерников Евгений Гнедин сохранил этот рассказ для истории. Из рук вон скверно работал железнодорожный транспорт. Даже сталинскому наркому Лазарю Кагановичу не дано было вывести его из состояния постоянного прорыва. Чуть ли не ежедневно аварии, крушения, пожары. Берия решил применить старые испытанные средства. Террор. Аварий меньше не стало, зато увеличилось население лагерей печати замелькали сообщения о вредительстве о диверсиях на транспорте во главе транспортного управления нквд берия поставил давнего тефлисского знакомца комиссара госбезопасности соломона Мельштейна. тот знал свой маневр досконально полетели головы руководителей нкпс начальников железных дорог тех что не успел срубить ежов и новых. Начальники служб и станции, ведущие инженеры и составители поездов, отныне никто не был уверен в собственной безопасности. Мельштейн брал всех подряд, своих сотрудников тоже. После опубликования закона о всеобщей воинской обязанности в сентябре 1939 года в тюрьмы лагеря начали поступать верующие которые отказывались брать в руки оружие по религиозным убеждениям. Изданный еще в 1919 году, 4 января, декрет СНК РСФСР об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям давно на практике не соблюдался. Но верующие могли все же находить в нем оправдание и защиту перед властями. Теперь же выбор был прост или службы в армии, или тюрьма. Тогда же в сентябре 39 маршал Ворошилов заявил на сессии Верховного Совета, что в СССР нет людей, не желающих брать в руки оружие. Сохранилась фотография. Она опубликована впервые, кажется, в книге воспоминаний Хрущева. На этой фотографии Ворошилов стоит в обнимку с Бери. В отношении особо информированных врагов народа, ответственных работников государственного и партийного аппарата, Берия применял особую технологию. Нет, побои, пытки не упразднялись. Арестованных били, но не добивали, калечили, но не до смерти. Эта категория подследственных представляла собой ценный исходный материал, для вольной композиции на такие темы, как «Заговор», «Антисоветский центр», «Шпионское гнездо». И еще одно важное обстоятельство, может быть, самое важное имел в виду Лаврин Тиберия, сохраняя им жизнь на время, на время. Ответственные работники, общаясь с наркомами и даже с вождями, могли дать показания на самых близких Сталина людей. Над головами самых-самых, Секира тоже висела постоянно, это Берия знал доподлинно. И он был готов в любой момент представить хозяину материал на попавшего в немилость деятеля. Следователи по этому случаю подбирали из образованных, способных даже к вежливому обращению. Некоторых наскоро обучили психологическим методам ведения следствия. Они доверительно объясняли. «Мы знаем о вас всё. Нас интересуют лишь детали. Так что рассказывайте». Просвещали. «Лагеря бывают разные, дальние и ближние, тяжелые и не очень. Не поймите меня превратно лагерей и санаториев у нас нет, но от вас лично зависит». Пошлем мы вас на север, на лесоповал, или еще дальше в Заполярье, где и леса нет? Задушевно предупреждали. Пожалуйста, подумайте о жене. Она мне звонила вчера, и о детях. Не надо смотреть на меня, как на заклятого врага. У меня тоже есть дети, и я смотрю на них открытыми глазами. Я честно исполняю свой долг, Свой служебный и партийный долг. Взывали к сознательности. «Вы ведь член партии. Вы меня понимаете. Я всего-навсего старший следователь, но докладывать комиссару будут по моим материалам». Успокаивали. «Оставьте свои страхи. Да, мы применяем физические методы воздействия. Иногда». Это право нам дано для выявления опасных вражеских замыслов. Но вас никто больше пальцем не тронет. Вы же остались патриотом. Я верю, что вы хоть и оступились, но готовы помочь родному государству. Ведь так? Я вижу, вы никак не можете успокоиться. Я оставлю вам несколько листов бумаги. Вот ручка. Папиросы, пожалуйста, спички. Через час я зайду. И все же нашли среди бериевских жертв люди, отважившиеся заявить на следствие и на суде о применении пыток. Айне из прокуроров, не успевшие освоить новейшую технологию государственного террора, предлагали занести заявление истязаемых в протокол. Когда об этом стало известно Наркому внутренних дел, он потребовал от Вышинского пресечь все попытки оклеветать органы. В архиве сохранилось письмо генерального прокурора на имя Берии, в котором он сообщает, что им дано указание не фиксировать провокационные заявления. Перед войной тюрьмы густо оснастили подслушивающими устройствами. Осведомленные сотрудники Лаврентия Берии перестали вести беседы на вольные темы. Женщины, театр, модные книги, сорта конфет и табака, курорты – вот и весь круг. Неосведомленные арестанты позволяли себе расслабиться в антракте между двумя допросами. И при первой новой встрече со следователем тяжко расплачивались за неосторожно оброненную фразу. Народный комиссариат иностранных дел подвергся погрому в одно время с остальными наркоматами в 1937-1938 годах до прихода на Лубянку Лаврентия Берии. Сколько старых членов партии, послов, сколько советников, секретарей от Таше полегло тогда. Кое-кого удалось спасти Литвинову. Он настойчиво ходатайствовал перед Политбюро, поручался за сотрудников перед сталиным Но вот подошла и его очередь. Пытаясь как-то успокоить общественное мнение на Западе, Сталин разослал послам крупных государств специальную телеграмму, в которой указал, что отставка Литвинова никак не связана с изменением внешней политики Советского Союза, а вызвана лишь разногласиями бывшего наркома с Молотовым по вопросу о кадрах. Литвинов действительно пытался отстаивать старые кадры дипломатов от уничтожения. Но сколько удалось ему спасти за те восемь лет, что он возглавлял наркомат? Арестованным работником НКВД вписывали в протоколы допросов показания против наркома. Ничего особенного. Подрыв, измена, троцкистские связи контрреволюция, шпионаж привычный набор повторявшийся на всех открытых процессах. Дело осталось за малым арестовать изменника. Берия ожидал команды генсека взять Литвинова со дня на день, но Вождь медлил. То ли он считал зазорным казнить наркома, сторонника проанглийской политики. В момент крутого поворота Империалистическим акулам только дай пищу для сенсации. То ли рука вождя удерживала память о революционных заслугах Литвинова. Он, хозяин, может себе позволить такой каприз, обложить человека со всех сторон и не тронуть. 2 мая 1939 года В кабинете Литвинова собралась комиссия ЦК, Молотов-председатель, Маленков-Берия-Деканозов-члены. В то время уполномоченные Сталина и Молотова наладили тайные контакты с Берлином. Все это делалось без ведома Максима Максимовича, который принимал всерьез сталинский лозунг непримиримой борьбы с фашизмом. Ответственных работников МКИД вызвали в секретариат поздно вечером. Они приходили один за другим, встревоженные настойчивым тоном секретаря, заведующий правовым отделом Плоткин, управляющий делами Корженко, недавно присланный из НКВД для укрепления порядка, сотрудник спецотдела Токмаков, ведающий сугубо секретными личными делами работников наркомата, заведующий отделом Прибалтики Бижанов, заведующий отделом печати Гнедин, некоторых, как Бижанов и Гнедин, вызвали прямо с официальных приемов. Молотов больше отмалчивался и все время что-то писал. Литвинов тоже не вмешивался в ход допроса. Формально это называлось «сделать сообщение о работе отдела». На деле комиссия выпытывала сведения, порочащие наркома, и добивалась от допрашиваемых признания во вредительстве на НИВе дипломатии. Ничего экстраординарного, если имеются вредители во всех отраслях народного хозяйства, в науке и на так называемом культурном фронте, то в наркомате иностранных дел их должно быть вдвое больше. Картину заседания комиссии ЦК воссоздал в своих мемуарах Евгений Гнедин. Ему запомнилось... Молчаливая, но полная затаенной угрозы фигура Берии. Гнедин докладывал о работе своего отдела. Когда он перешел к характеристике иностранных корреспондентов, Берия встрепенулся. Об этом мы с вами еще поговорим. Гнедин посетовал на скверную организацию контрпропаганда за границей. Оказывается, даже... Пропаганда советских достижений была поставлена плохо. Настолько плохо, что иностранные корреспонденты вынуждены были обращаться в отдел печати за сведениями обыкновенной, незасекреченной экономической статистике «Так вы и этим занимались?» – бросил злобно Берия. Он уже располагал нужными показаниями о шпионской деятельности Гнедина. Следующая тема оказалась еще острее. Гнедин заговорил о никчемности цензуры над сообщениями иностранных корреспондентов. Лицо Молотова надменно застыло. Маленков взглянул на смертника изумленно и усмехнулся. А Берия, вельможно откинувшись на спинку кресла, воскликнул. «Вы говорите вещи?» Которые не решится сказать даже член политбюро. Этот вечер тянулся долго, очень долго. Из кабинета наркома Гнедин поспешил на пресс-конференцию, ответил на все вопросы иностранных корреспондентов, завизировал тексты их телеграмм, составил справку для комиссии ЦК. Вскоре его вызвали вторично. Литвинова он уже в кабинете не застал, остальные были на месте. Берия глядел на Гнедина сквозь стекла пенсне в упор, с откровенной неприязнью и злорадством. Молотов отчитал Гнедина резко, грубо, казалось, с ним все кончено. Но Гнедин оставался на своем месте еще неделю до 10 мая. В этот день Деканозов, новый заместитель наркома иностранных дел, вызвал его к семи часам вечера. Тот вечер стал для многих последним на воле. Действуя по плану, согласованному с Молотовым и Бери, Деканозов устроил в здании НКИД нечто вроде пересыльного пункта, откуда сотрудников припровождали на Лубянку во внутреннюю тюрьму. Не понадобилось ни поезда, ни автомобилей. Даже оба здания, НКИД и НКВД, стояли визави. Арестованных сотрудников наркоминдела дела Берия перепоручал своему недавнему подручному, испытанному Костолому Богдану Кабулову. На первом же ночном допросе Кабулов назвал Гнедина крупным шпионом. В камеру его отвели под утро, но заснуть там не дали. Вызвали вновь и доставили в кабинет бери После первой порции побоев начался допрос. Оглушенный, разбитый, Гнедин все же не утратил стойкости духа. Он отказался признать себя государственным изменником. Тогда в ход пошли резиновые дубинки. Следов не оставлять, приказал народный комиссар. Гнедин давно подозревал, что линия ЦК на исправление допущенных ежовым ошибок, разговоры о соблюдении законности и пересмотре дел – все это очередная кампания, рассчитанная на простаков. Сталин не удосужился даже отменить пытки и побои. Ежова сняли, а новые нарком, чем он лучше? Больнее всего отдавались удары по пяткам. Гнедин кричал, но к этому здесь, видимо, привыкли. Били до тех пор, пока сами не утомились. Как предполагал Гнедин, Берия в те дни преследовал главную цель. Получить материалы против Литвинова. Берий и Кабулов называли его бывшего начальника обершпионом. Избитого, раздетого до нога, дипломата бросили в холодный карцер. Через некоторое время экзекуция в кабинете Берии повторилась. Передышки ему не давали. Конвейер работал круглосуточно. Его таскали из кабинета в кабинет и били, били, били. Особо свирепо истязали в кабинете Кабулова. Сколько раз Гнедин терял там сознание. Может быть, его готовили к показательному допросу и лишь потому не прикончили. Из первого набора сотрудников Литвинова были выбиты показания на остальных. И когда на Лубянку поступила вторая партия, следователи располагали уже широким ассортиментом провокационных показаний. После ареста и гибели Кристинского, объявленного главой контрреволюционного заговора в НКИД, эту почетную должность приписали заведующему отделом печати, арестованной ранее Гиршфельд, Советник посольства во Франции дал соответствующие легенде показания, и Гнедина допрашивали уже как руководителя антисоветского центра Венкаид. Сеть доносчиков Венкаид Ниберии была создана. Своих осведомителей и провокаторов Сталин насаждал в этом наркомате еще при Ягоде и Ежове. Но в 1938-1939 годах эта сеть проявилась очень зримо. В деле Гнедина имеется донос заместителя наркома Потемкина на бывшего заведующего отделом печати. Зам наркома называет его немецким шпионом и с прискорбием отмечает, что Литвинов напрасно поручился за Гнедина перед политбюро с тревогой следил за необычайно счастливой карьерой Берии старый коммунист михаил кедров почему тогда в 21 первом дзержинский оставил без последствий его докладную год 1939 берия полновластный нарком внутренних дел в органах госбезопасности в непосредственном подчинении у деконозова Работает младший сын Кедрова Игорь. Однажды он пришел к отцу вместе со своим другом и сослуживцем Владимиром Голубевым и рассказал о гнусных преступлениях, творящихся на Лубянке. Молодые чекисты располагали точными фактами. Невдомек было соратнику Ленина, кто стоит за спиной Берии, кто планирует резню. По совету отца, Игорь вместе с Голубевым отнесли письмо в приемную генсека, а копию передали Матвею Шкирятову, заместителю председателя комиссии партийного контроля. Святая простота. Они не догадывались, что в главной канцелярии у Берии были свои люди, не знали, что Шкирятов также в команде Берии. Одновременно к Сталину обратился с личным письмом Кедров-старший. Он сообщал о своей давнишней записке на имя Дзержинского и предостерегал вождя в отношении Лаврентия Берии, который накануне войны истребляет лучшие партийные военные кадры. У Сталина были с Кедровым старые счеты. В своих воспоминаниях Кедров славит Ленина, все о нем – в обход истинного основателя советской власти и организатора Красной Армии. Игорь Кедрова с товарищем взяли в конце февраля 1939 года и без лишних слов расстреляли. Михаил Кедров, не теряя надежды на справедливость, вновь обратился к Сталину. На другой день 16 апреля схватили и его самого подробности ареста следствия, пыток нам неизвестны лишь один факт факт уникальный стал достоянием истории верховный суд ссср оправдал михаила кедрова такого с видными коммунистами не случалось ни до ни после 1939 года летом 1953 года Как только стало известно об аресте Берии, старший сын Кедрова, Бонифати, обратился к генеральному прокурору Руденко. Бонифати Михайлович уже знал о судьбе 22-х этапированных во время войны в Саратовскую тюрьму. — А мы-то думали-думали, что это за список, — сказал Руденко, — и достал из сейфа лист бумаги. вот смотрите 21 фамилия отпечатана, а Кедров добавлен рукой Берии последним. В сентябре 1941 года, когда немецкие армии подошли к Москве, из столицы в Саратов был отправлен специальный вагон с 22 особо опасными преступниками. Там, в саратовской тюрьме, В конце октября их расстреляли. В декабре 1953 прокуратура СССР сообщила об уничтожении Михаила Кедрова. Берия и его соучастники боялись этого человека, способного разоблачить их преступную деятельность. Итак, Берия стал хозяином Лубянки. Никогда ни до, ни после. В кресле шефа тайной службы не сидел столь могущественный человек, как Лаврентий Берия. Второй человек в государстве. Но Сталин, Лубянку, этот испытанный ключ к абсолютной власти, из своих цепких рук не выпускал ни на миг. Он оставался главным распорядителем жизни и смерти подданных. Генриху Ягодии Николаю Ежову Сталин только приказывал. С Лаврентием Берии мог и посоветоваться, с ним он даже планировал отдельные операции. С товарищем Лаврентием можно было говорить откровенно. Какие там умолчания между честными компаньонами?